Глава 23. Непроглядная бездна. Воины небесного города вертелись у великого барьера второй день подряд, как жадные вороны над трупом дракона. Джухуэй наблюдал за белыми тенями, скользящими в безоблачном небе сквозь невесомое марево, висящее над бездной, с раздражением осознавая, он слишком устал. Разлом под ними продолжал бурлить и кипеть энергией инь, нарушая течение внутренницы. А Сэдзи всем весом опирался на уставшие руки, больше походя на потерявшего сознание, чем вошедшего в глубокую медитацию. Джухуэ уже не сомневался. По управляющему дворца Шантянь энергия разлому ударила сильнее, чем казалось вначале. Сколько тот еще выдержит, и сколько он сам сможет сопротивляться, духовно поддерживая этого мелкого небожителя — «Сяосе», — шепнул он, но ответа не последовало. И тогда Джухуэй легонько встряхнул Сэдзенина. «Сяосе, слышишь? Хватит налегать на мои руки. Ты же не дева, смущенная мужским вниманием». Голова небожителя подозрительно мотнулась из стороны в сторону, Джухуэй рывком развернул его к себе. «Бесполезный», — воскликнул он, заметив сочащуюся из всех пяти отверстий кровь. «Ты не умер здесь?» Сэдзанин молчал. Плохие дела, проворчал себе под нос Джухуэй. Ты же знаешь, из меня никакой лекарь, но и умереть я тебе не позволю. Ведь скажут тогда, Асур специально замучил управляющего великого небесного дворца. Немного поколебавшись, он склонился к Седзанину и, сосредоточившись, выдохнул тому в лицо, стараясь направить цы в нос и приоткрытые губы. Густые ресницы Седзанина дрогнули, небожитель тихонько застонал и опустил голову на плечо Джухуэя. Эй, говорю же, ты не дева на свидание. Сяусе, дурак, ты эдакий. Не прижимайся ко мне, это выглядит как бесстыдство. Я же демон, могу и не пощадить твое достоинство. Джухуэ осторожно шлепнул небожителя по худой щеке ладонью. Хотя бы глаза открой. Я все понимаю, энергия Суров объяняет, но у меня другая цель была. Слово даю, нет никакого злого умысла, так что не принимай мою заботу слишком близко к сердцу. Вверху зашумело. Джу Хуэй придержал голову Эдзенины и покосился на источник шума. Белые тени теперь нависали прямо над ними, что привлекло их в столь опасное место. Один из воинов всадил полновесный сгусток энергии прямо в разлом. Безна вздрогнула, изрыгая ответный клуб лилового дыма. Это походило на дышащую жаром печь, да и по ощущениям очень похоже — Джухэй почувствовал, как волосы, стянутые в хвост, подозрительно трещат, напоминая готовую вспыхнуть солому, чтоб вас небесное благословение покинуло! Выдохнул он, сцепляя зубы. Сверху раздался еще один удар. На этот раз энергия, выпущенная небожителем, легла еще ближе. Ответ бездны не заставил ждать. Лиловая сфера вздулась над разломом, словно пузырь на поверхности вонющего болотца, и лопнула с оглушающим хлопком. Джухои на какое-то время ослеп и потерял слух, а когда зрение вернулось, внутри все оборвалось от осознания скорого конца. Они медленно погружались в разлом. Прохладный воздух, поднимающийся из непроглядной тьмы, зло трепал полы шиньи на Седзанине. Джухои пригладил волосы небожителя и усмехнулся: кто не знает, насколько Сэ трепетно относится к внешнему виду. Не хочу разочаровывать тебя, но сейчас ты неважно выглядишь. Усмехнулся Джухуэй. А еще тебя крепко обнимает демон, правая рука самого Цую Твоя репутация уничтожена, Сяусе. Возродишься в наказаниях каким-нибудь дождевым червяком. Джухэй почувствовал, как встречный поток воздуха высек из его глаз несколько мелких капель или. Это не воздух виноват. Он по-детски шмыгнул носом. Умирать отчаянно не хотелось, а что если мысль была дерзкая. На первый взгляд выполнить пришедшую в голову задумку невозможно, но ему теперь уже нечего терять. Прикусив губу, Джухуэй перенёс вес тела Сэдзенина на левую руку, прижав того к себе ещё крепче, а правой единым взмахом, вырвал у себя нижний дантянь. Из глаз словно искры посыпались. Нет, боль казалась терпимой. Тяжелее осознавать, ты искалечен по собственной воле, и смириться с этим». Даньтянь — лучшее хранилище ци, придуманное самой природой. У Джухуэ здесь сосредотачивались не одно тысячелетие духовного совершенствования. Поэтому он вместе с Эдзанином оказался в нежном коконе из чистой энергии. Ну как чистый? В понимании любого небожителя он сейчас с десяток раз обмотался отвратительной грязью, кроваво-красной, жирными прожилками черноты, Однако именно эта грязь не позволяла сотням осколков изо льда рассекать плоть, срезая мясо с костей по-живому. «Это хорошо!» Одними губами шепнул Джухуэй, прислушиваясь к себе. Они продолжали снижаться. Яркий свет постепенно гас, сменяясь лиловым, очень тусклым мерцанием. Вокруг них вертелись мириады крошечных искор, служивших здесь подобием освещения. Красиво. Не похоже ни на что, виданное им в жизни. Только одно печально. Чем глубже погружение в разлом, тем сильнее путается сознание и шумит в голове. Если так дальше пойдет, он уронит Цзиньзинь и тот умрет. Причем весьма некрасиво. Этого никак нельзя допустить. Глупый небожитель доверился ему, а он, Джухуэй, по прозвищу Гуэрфу, никогда не нарушает данных обещаний. Непослушными пальцами Джу Хуэй потянул шнурки на поясе. Широкая лента качественного шелка удобно легла в ладонь. Он осторожно пропустил пояс под мышками Сэдзенина, обернул им небожителя и принялся завязывать его на себе, стараясь притянуть чужое тело как можно ближе. На это простое действие ушли все силы. Джухуэй прильнул к Сэдзенину, уткнувшись носом в пахнущую травами макушку. Этот глупец успел принять ванну накануне собственной смерти. Как предусмотрительно. «Теперь мы неразлучны в смерти, Сяосе. Но твое тело останется целым. Помни...» Ты должен мне услугу в следующей жизни. В груди развернулась колючая вспышка боли. Джу Хуэй мимо воли застонал, что-то разрывало его тело изнутри, упорно выбираясь на волю. Как жаль, он не выполнил поручения господина, не принес истинную форму дьявольского меча. Его грех непростителен. Темный владыка, прости, этот никчемный слуга подвел тебя. Бог судьбы прохаживался перед ним, то и дело обмахиваясь веером. Обычно Джань сдержан в словах и плавен в движениях, поэтому сейчас от одного его вида становилось не по себе. Фан Синюнь мысленно сравнил совершенного владыку с белым тигром, разозленным клеткой, и пожалел себя. Наконец, высший небожитель остановился, с треском сложив веер и, не мигая, уставился на Фан Синюня. «Так и будешь молчать?» э «Уважаемый бог судьбы, а что я должен сказать? Ну, хотя бы выразить передо мной сожаление о своем дурном поведении?» «Уважаемый бог судьбы, я сожалею!» Фан Синюнь аккуратно сложил ладони перед собой и поклонился. «Хм...» Цай Джань потер подбородок и криво хмыльнулся. «И о чем же ты сожалеешь, Сяу Фан? «Я отвлекаю высшего небожителя важных дел во дворце юнцы. Все? «И я...» Опечалил Шидзунь Люй своей навязчивостью. Что-то в мало в тебе раскаянья. Цай джань печально вздохнул. Все же молодое поколение растет таким непросвещенным. Какое упущение, какое упущение! Уважаемый бог судьбы, пожалуйста, просвети этого ученика. Цай джань положил ему руку на плечо и еще раз заглянул в глаза, тем самым выворачивая всю душу наизнанку. Фан Синюнь почувствовал невероятно острый стыд и виновато опустил голову. Сяо Фан, если ты огорчил Шидзунь, что ты должен сделать? М -м Попросить прощения? Похвальное желание. Но нет, ты должен исправиться. Исправиться, Сяо Фан, понимаешь? Владыке стражу от твоих извинений не станет легче. И как? Слова давались с трудом, стыд в нем стал еще сильнее, заставив окончательно смутиться. Как мне, ведь Бог судьбы прав. Шидзунь и без того тяжело сейчас, и он посмел что-то от нее требовать. Исправиться, уточнил Цай Джань. Фан Синюнь молча кивнул. Я сейчас расскажу тебе, Сяо Фан. Чужие пальцы на плече сжались, бог судьбы притянул его к себе и горячо зашептал в самое ухо, вызывая простыми словами дрожь во всем теле. Чего хочет владыка страж? Помочь, управляющий Ин. Но ты же знаешь, насколько упрям наш Бог войны. Он ни за что не отпустит ин Синхуа без наказания. А что это значит? Фан Сенюнь пожал плечами. Не знаешь, а я очень хорошо знаю. Твоя шидзунь бросится защищать невинную деву, не думая о себе. И это закончится. Шидзунь Луй обвинят в пособничестве демонам. Только произнеся это вслух, Фан Синюнь до конца понял, какая опасность нависла над дворцом Дафан. Правильно! Цай Джань отпустил его плечо и, порывшись в широком рукаве, извлек оттуда небольшую бутылочку из темного стекла. Чтобы исправиться и помочь шидзунь. Ты должен взять на себя ее заботы. Бог судьбы вложил бутылочку ему в ладонь и подмигнул: Ты понял, о чем я? Сяофан. Об освобождении Шидзе. Цс! Палец Сайджаня лег на его губы, не позволяя сказать больше: Сяофан, Сяуфан! Столько лет в небесном городе, а до сих пор забываешь. Говорить вслух подобает лишь то, о чем можно кричать с крыши дворца Шантянь. Прости, уважаемый Бог судьбы! Я не подумал об этом». Цайджань снова раскрыл веер и обмахнулся им, обводя внимательным взглядом пустующую улицу. Убедившись, что рядом никого нет, он сделал шаг к Фан Синюню и тихо добавил «В этой неприглядной бутылочке особое лекарство. Приняв его, можно скрыть небесную искру». «Я понял, уважаемый. Не спеши благодарить Сяофан. Как только она выпьет лекарство, уведи ее в мир смертных». Никто из небожителей не вправе использовать там все духовные силы или заклинания. Вашим надежным щитом станет само пребывание среди смертных. Благодарю уважаемого бога судьбы. Фан Синюнь благоговейно преклонил колени, касаясь лбом холодного камня, выстилающего небесную улицу. Стоит ли мне напоминать тебе, что владыка-страш не должна быть замешана в этом? Не нужно? Хороший мальчик. Бог судьбы покровительственно погладил его по голове. Мне слишком дорога, займай, чтобы я позволил себе спокойно наблюдать, как ей вредят. Помни, если с Владыкой стражем что-нибудь случится, не постесняюсь лично вырвать из тебя духовные корни. Фан Синюнь встретился глазами с тяжелым взглядом Бога судьбы. Сейчас совершенный владыка походил на тигра еще больше, чем в начале беседы. Его зрачки мерцали отраженным светом, как у настоящего зверя. И это пугало до дрожи в каждом цуне вдруг ослабевшего тела. «Я запомню все твои наставления, уважаемый бог судьбы!» Дворец наказания никогда не спал, как и дворец юньцы. Только бодрствовал он по совсем иной причине. Если во дворце юньцы постоянно менялись чьи-то судьбы, что требовало самого пристального надзора со стороны небожителей, То во дворце наказаний окончательно ломались чьи-то жизни, и наблюдать за этим действом было вовсе не обязательно, однако здесь наблюдали. Фан Синьюню однажды повезло выйти отсюда с почти незапятнанной репутацией. Великий дворец Дафан, стоящий на западе небесного города, почитался всеми дворцами. И если его хозяйка приказала отпустить своего Да Сюна, кто посмеет возразить? Она рискнула спорить с самим нефритовым императором, отменяя его приказ. Испугается ли простых небожителей? Но Инсинхуа лишилась всякой милости. Фан Синюнь знал, Шидзунь больше не придет на помощь. Даже если Инсинхуа забьют молниями до раскола Даньтяня, владыка-страж промолчит. Она сама оказалась в ловушке, хитроумно сплетённой богом войны. Давний соперник с наслаждением запустил когти в незащищенную спину Шидзунь, чувствуя себя небесным орлом, способным карать по собственному усмотрению. Фан Синюнь жал в руки оружие. Он не пришел сюда, чтобы убивать. Но если понадобится, не задумываясь, пустит облачный лук в дело. Задета честь дворца Дафэн. Уважаемому богу войны не стоило радоваться. Напасть из-под тишка — это одно, а победить — совсем другое. Он, Фан Синюнь, скромный ученик Ши -Люй, не позволит великому богу войны победить. Ин Синхуа не будет казнена ради его прихоти и желания унизить владыку стража. Дашисюн благодарен Шидзун за обучение. Это ее навыки, бережно переданные ученику, помогли ему войти во дворец наказания незамеченным. Из-за нее он на голову превосходит охрану самого кровавого на небесах дворца пора отплатить шицунь за все добро. Фан Синьюн скользнул вдоль стены подобно призрачной тени, обходя все препятствия, включая воинов из охраны. Особое заклинание Дворца Дафан маскировало не только дыхание, но и саму небесную искру, горящую в его духе. Инсинхуа нашлась в одной из комнат, предназначенных для содержания преступников. Чиновники Дворца наказаний были настолько уверены в себе, что не окружили ее специальным энергетическим барьером, а лишь сковали по рукам и ногам небесной веревкой. Такую часто использовали бессмертные, поставившие целью уничтожение демонов во всех мирах. Фан Сенюнь приблизился к ней со спины и, крепко обхватив руками, закрыл рот, не позволяя вскрикнуть от испуга Это я, Ши Цэ! Это я! шепнул он, едва уловимо касаясь губами холодного, как нефрит виска девы. Ты замерзла? Инсинхуа кивнула. Тогда выпей». Он убрал ладонь и приложил к ее губам бутылочку из темного стекла, подаренную царя Джанем. выпей и мы уйдем отсюда. Да шисю, мне Нельзя уходить! Владыку страж обвинят, если я сбегу! Инсинхуа упрямо отвернулась. «Оставь меня здесь». «Я не могу оставить, Шидзе. Пей». «Да что с тобой, Дэшисюн? Ты не слышишь меня? Я не хочу этого делать». Инсинхуа оттолкнула лекарство, едва не выбив бутылочку из его руки. Тогда Фан Синюнь вылил зелье себе в рот, сделал небольшой глоток и силы заставил Инсинхуа выпить остатки. Губы девы были горячими, в отличие от ее виска, и чуть сладковатыми на вкус». Сердце в груди Фан Синюни заколотилось от осознания этого. Он смущенно отстранился, выпуская управляющую дворца Дафан из рук. Выражение лица Ясин Хуа стало испуганным. Фан Синюнь прошептал заклинание, заставляя небесную веревку упасть к ногам и крепко обнял Шидзе, чувствуя, как девичье тело обмякло в его руках. Так, в бесчувственном состоянии, он и вынес ее из дворца наказаний. Миновав встречные патрули, Фан Синюнь добрался к великому барьеру на западе. Двое своих учеников дежурило здесь под присмотром воинов дворца Гуанхуэй. Даже в охрану границ девяти сфер бог войны запустил свои жадные руки, не позволяя Ши Цзунь чувствовать себя свободно. Но разве кто-то сможет остановить их? Окинув взглядом все еще бледную и неподвижную Ин Фан Синьюнь использовал силу облачного лука, чтобы скрыть свое присутствие — Еще через мгновение он благополучно пересек границу между небесным городом и пространством, условно принадлежащим клану Осело. Обратившись огненной звездой, Фан Синюнь понесся к миру людей, оставляя позади девять сфер, пространство пустынного края и спокойную гладь Лазурного моря с пятью островами земных бессмертных. Преследования не было. Мысленно поблагодарив уважаемого бога судьбы за чудодейственное лекарство, надежно укрывающее в нём Ишидзе небесную искру духа, Фан Синюнь устремился к показавшейся внизу суши. Его душа пела и ликовала. Та, кого он ценил больше всех, возлежала у его сердца. А та, кого он уважал больше остальных, отныне оправдано. Фан Синюнь искренне верил. Богу войны не удастся обвинить Шидзунь в побеге управляющей, ведь она приглашена во дворец Юньцы. Все увидят ее там и подтвердят. Ноги владыки стражи не было во дворце наказаний. Фан Синюнь принял человеческий облик у самой земли, одновременно позволив Инсинхуа вновь обратиться в прекрасную деву. Лицо Ши Цзэ выглядело умиротворенным, как у маленького ребенка, дремлющего на руках заботливой няни. Он с улыбкой погладил ее по щеке Я делаю все ради тебя, Шидзе, и ради Шидзунь. Ты обязательно поймешь это. Конец первого тома.